Глава 29. Мемфис дремал под лучами теплого весеннего солнца. В конторах службы найма иноземных работников был час полуденного отдыха. Греки, финикийцы, сирийцы ожидали, когда чиновники наконец займутся ими. позаир вошел в тесное помещение. При его появлении те встали, решив, что пришел кто-то важный. Визирь поинтересовался, что здесь происходит. Перекрикивая возмущенный ропот, Молодой финикейц решил сказать за всех, нам нужна работа. Что вам обещали? Что она у нас будет, ведь мы нанимаемся согласно закону. Чем вы зарабатываете на хлеб? Я плотник, и я знаю работу дателей, готовых взять меня. И что тебе предлагают за твою работу? Каждый день пиво, хлеб, сушеная рыба или мясо, овощи, каждые 10 дней масло, мази, благовония, по мере необходимости одежды и сандалии. Восемь рабочих дней и два выходных, не считая праздников и законного отдыха. Любое отсутствие на рабочем месте — только с оправданием. Это условия работы египтян. Ты принимаешь их? Они намного лучше, чем в моей родной стране. Но мне, как и другим, необходимо согласие иммиграционной службы. Почему нас держат здесь уже больше недели?» позаир опросил и других. «Все жаловались на одно и то же. Вы дадите нам разрешение». Сегодня же. В комнате появился писец с внушительным животом. Что здесь такое? Ну-ка, сядьте и замолчите, иначе я, как начальник службы, выгоню вас вон. Ваше поведение, пожалуй, слишком грубо, — заметил Пазаир. За кого вы себя принимаете? За визиря Египта. Воцарилась тишина. Иноземцы были в смятении. Одни испытывали надежду, другие — страх. писец Уставился на печать, которую позаир поставил на листе папируса. Простите, — пробормотал Песет, — меня не предупредили о вашем визите. Почему вы не даете разрешения этим людям? Они здесь находятся на законных основаниях. Слишком много работы. Не хватает сотрудников? Неправда. Прежде чем прийти сюда, я изучил, как работает ваша служба. У вас нет недостатка ни в средствах, ни в людях. Вы получаете высокое жалование. Платите только 10% налогов? и получаете вознаграждение не подлежащие налогообложению. У вас прекрасный дом, красивый сад, колесница, лодка и двое слуг. Я не ошибся? Нет, нет. Закончив перерыв, другие песцы вернулись на службу. Скажите вашим подчиненным, чтобы они выдали разрешение, — приказал Пазаир, — и следуйте за мной. Визирь шел с песцом по улочкам Мемфиса. Среди простого люда чиновник, казалось, чувствовал себя неуютно. Вы работаете 4 часа утром и 4 во второй половине дня после длительного перерыва на обед. Таков порядок вашей работы, не так ли?» — напомнил Пазаир. «Совершенно точно. Сдается мне, что вы не слишком-то его соблюдаете. Мы стараемся изо всех сил. работаем мало и плохо, вы нарушаете интересы тех, кто зависит от ваших решений. Уверяю вас, я не замышлял ничего подобного. Тем не менее результат плачевен». Ваша оценка кажется мне излишне жесткой. Давать работу иноземцам — нелегкая задача. Нередко у них бывает дурной характер. Они плохо говорят на нашем языке, медленно привыкают к нашим условиям жизни. Допускаю. Но посмотрите вокруг себя. Среди торговцев и ремесленников немало иноземцев, поселившихся здесь, или их потомков. Если они подчиняются египетским законам, наши двери открыты для них. — Я хотел бы взглянуть на ваши архивы. Чиновник нахмурился. — Это довольно сложно. — Почему? — Мы занимаемся сейчас составлением новых списков. Это займет несколько месяцев. Я вас извещу, как только закончим. — Сожалею, но я спешу. Но это и в самом деле невозможно. не Неразбериха меня не пугает. Вернемся к вам. У чиновника задрожали руки — Сведения, которые только что удалось получить по Заиру, были важны, но как использовать их? Вне всякого сомнения, служба найма иноземных работников в какой-то мере занималась незаконной деятельностью, но каков ее размах? Это предстояло выяснить и вырвать корни зла. Начальник службы не солгал, архивы занимали весь пол длинных комнат, где они хранились». Несколько чиновников складывали в стопки деревянные дощечки и нумеровали папирусы. Когда вы начали эту работу, поинтересовался у них позаир. Вчера, ответил старший. Кто приказал? Мужчина не знал, что ответить, но взгляд визиря убедил его не лгать. Двойной белый дом, по давно установившейся традиции, они запрашивают имена прибывших иноземцев и характер их деятельности, чтобы установить размер подати. — Ну что же, почитаем. Невозможно, совершенно невозможно. Этот тяжкий труд будет напоминать мне мои первые годы службы судьей в Мемфисе. Вы можете идти, двое добровольцев мне помогут. Мой долг — быть вашим помощником и... — Возвращайтесь к себе. Увидимся завтра, — произнес Пазаир тоном, нетерпящим возражений. Двое молодых песцов, служивших здесь всего несколько месяцев, были счастливы помочь визирю. Тот снял платье и сандалии, опустился на колени и принялся изучать документы. Задача казалась невыполнимой, но Позаир надеялся, что судьба подаст ему хоть какой-нибудь мельчайший знак, который выведет его на верный путь. Странно, заметил молодой его помощник, прибывшим начальнике службы Сихеме. У нас никогда не было такой спешки. Когда его сменили? В начале месяца? — Где он живет? — В садовом квартале, у большого источника. Позаир вышел на улицу, у входа стоял Кем. — Ничего подозрительного, убийца патрулирует вокруг здания, — доложил он. — Вызовите свидетеля и приведите его сюда, — распорядился визирь. Сехем, что означает «сильный», оказался тихим и застенчивым пожилым человеком. Вызов в качестве свидетеля напугал его отлично а уж появление перед визирем повергло в глубокую тоску. Позаир слабо представлял его в качестве отпетого мошенника, но научился не доверять внешности. — Почему вы оставили свой пост? — начал он допрос. — Приказ сверху. Меня перевели в службу контроля за движением судов. Это гораздо ниже моей прежней должности. — За какую провинность? — По-моему, ни за какую. Я проработал на своем посту двадцать лет не пропустил ни одного рабочего дня, но имел глупость не согласиться с указаниями, которые показались мне ошибочными. Точнее, я не терпел задержек в оформлении и всегда контролировал нанятых работников. Когда иноземец нанимается на службу к хозяину угодий или в мастерскую ремесленников, он запрашивает хорошую плату и очень скоро обзаводится землей и жилищем, которое может завещать своим потомкам. Но почему-то последние три месяца Большинство просителей направлялись на судостроительную верфь, относящуюся к двойному белому дому. «Покажите мне списки». «Достаточно заглянуть в архивы. Боюсь, что вас постигнет разочарование». Сихем был обескуражен, узнав, что произошло. «К чему эта бесполезная работа?» — воскликнул он, глядя на заваленный дощечками и папирусами пол. «На чем были эти списки?» «На табличках из Сикамуры». Вы сможете найти их здесь? Надеюсь. Новое разочарование постигла Сехема. После бесплодных поисков он вынужден был признать, они исчезли. Но есть черновики. Пусть даже не полные, они будут полезны. Молодые песцы вытаскивали известковые черепки из ящиков, где они хранились. При свете факелов Сехем нашел ценные черновики. Судостроительная верфь Напоминало улей в момент наибольшей активности. Мастера отдавали краткие и точные распоряжения плотникам, нарезавшим из акации длинные доски. Каждый занимался своим делом в строительстве лодки, приставляли доски, скрепляя их между собой в паз и шип, смолили готовые суда. — Вход запрещен, — сказал стражник, увидев позаира Кема и Павиана. — Перед тобой визирь. — Вы? — позови хозяина. Тот не заставил просить себя дважды, прибежал мужчина высокого роста — Весь его вид подчеркивал уверенность в себе. Заметив Павиана и начальника стражи, он склонился перед визирем. — Чем могу служить? — Я хотел бы встретиться с иноземными работниками. Вот их имена. И Пазаир протянул список начальнику верфи. — Здесь таких нет. — Подумайте хорошенько. — Нет, уверяю вас. — Я располагаю официальными документами, подтверждающими, что вы наняли три месяца назад полсотни иноземцев. Где они? — Реакция собеседника была молниеносной. Он настолько стремительно бросился в сторону маленькой улочки, что на секунду даже убийца растерялся, но затем, перескочив через ограду, прыгнул на спину беглецу и повалил его на землю. Кем приподнял задержанного за волосы? — Так мы слушаем тебя, парень. Хозяйство, расположенное к северу от Мемфиса, располагало обширными угодьями. Ближе к вечеру визирь в сопровождении отряда стражников — вошел во двор и обратился к крестьянину Пашему Гусей, где иноземцы. Внушительный вооруженный отряд произвел впечатление на крестьянина, и тот молча указал на хлев. Когда Пазаир подошел к строению, оттуда выскочили люди, вооруженные серпами и палками, и преградили ему путь. — Воздержитесь от насилия, — предупредил визирь, — и пропустите нас внутрь. Один, наиболее воинственный, поднял серп но тотчас нож, брошенный кемом, вонзился в его руку. Остальные охранники отступили. В Хлеву полсотни закованных в цепи иноземцев доили коров и перебирали зерно. Визирь приказал немедленно освободить их и арестовать охранников. Затем он отправился к главе двойного белого дома. Белтран лишь посмеивался. Рабы? Да, как во всем Средиземноморье, рабство дает смирную и недорогую рабочую силу. Благодаря ему мы развернем обширное строительство и получим колоссальную выгоду. Следует ли мне вам напоминать, что рабство противоречит закону и запрещено в Египте? Если вы хотите привлечь меня к ответственности, оставьте. Вы не сможете установить никакой связи между мной, судоверфью, крестьянским хозяйством и службой найма иноземных работников. Без свидетелей скажу. Я проводил важный опыт — который вы совершенно не кстати прервали, но он успел принести свои плоды. Вы со своими законами цепляетесь за прошлое. Когда же вы, наконец, поймете, что Египет Рамсеса мертв? — Почему вы так ненавидите людей? — нахмурившись, спросил Пазаир. — Существует две расы — повелителей и подчиненных. Я принадлежу к первой, вторая должна мне подчиняться. Вот... — Единственный действующий закон. — Только в вашей голове, Белтран. Многие вельможи согласны со мной, ведь они тоже хотят стать повелителями. Даже если их надежды и тщетны, они сослужат мне хорошую службу. Пока я визирь, никто не станет рабом на земле Египта. Этот бой угасающими силами должен был бы меня огорчать, но ваши бесполезные потуги скорее забавляют. — Хватит истощать себя по Заиру. Вы, как и я, знаете, что ваши действия никчемны и бесполезны. Я буду сражаться с вами до последнего вздоха.